Вернувшись в свой кабинет, взяла юмку и накапала в нее несколько капель лекарства, в котором важную часть составлял морфин, и, выпив и посидев несколько времени неподвижно, с успокоенным и веселым духом пошла в спальню. Когда она вошла в спальню, Вронский внимательно посмотрел на нее,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 Я его больше узнала теперь, чтобы понять, как они милы и трогательны. Теперь совершенно и искренне, — говорила она, — забывая то неопределенное чувство недовольства и неловкости, которое она испытывала там.